Несравненная лучида. В ботаническом саду Луки есть маленький пруд, вокруг которого растут экзотические растения. Этот искусственный водоем когда-то был спроектирован сестрой Наполеона Элизой, а в 1820 году его создание завершил Пауло Вольпи для Марии и Луизы де Бурбонн. Этот пруд связан с легендой о том, что в обмен на красоту и молодость Лучии да Манзи, прекрасной синьоры 17 века, продала свою душу дьяволу. Договор был заключён на 30 лет. По истечении этого срока женщина была проглочена бездной на первом этаже своего палаццо в Сан-Пелигрино. Говорят, что если ночами поднимается сильная буря, Лучида объезжает стены луки в огненной колеснице. А в маленьком пруду в ботаническом саду иногда отражается лицо грешницы. Эта легенда повлекла за собой и другие рассказы, например, о том, что все комнаты в палаццо Манзи были полны зеркал. Лучи до хотела ежеминутно видеть своё молодое и прекрасное отражение, а самой маленькой зеркальце женщина держала в молитвеннике. На самом деле Лучида Манзи, урождённая Саминьяте, родилась в 1606 году и была элегантной и очень жизнерадостной дамой. В 22 года она вдовила после гибели мужа Винченцо ди Верзи и вышла замуж за Гаспара Манзи. Умерла она от чумы в 1648 году. Похоронена была Лучида в церкви Капучинов, которая в настоящее время разрушена. Эта церковь была специально предназначена для захоронения жертв эпидемии. Хроники описывают Лучиду очень красивой, но слегка странной и капризной женщиной, о которой долго говорили даже после ее смерти. А церковь стояла там, где сейчас расположен пруд ботанического сада. До сих пор существует множество рассказов, легенд и даже поэм, связанных с именем Лучиды. Никто не возьмется сказать, продала ли Лучида душу дьяволу, вправду ли видит в пруду ее лицо. Но свой след в suoi лет веках эта прекрасная дама Луки оставила безусловно